Глава сорок седьмая. Я вытираю уголки рта и убираю волосы с глаз. Опускаю руки под холодную воду и умываю лицо. Затем вытираю его тёплым полотенцем, который висит на полотенцесушителе с подогревом. Прислоняюсь к стене в ванной. Мне нужна эта минута, чтобы собраться с силами перед тем, как я снова присоединюсь к Дэну в гостиной. Огонь ярко пылает. Дэн приспосабливается к жизни в сельской местности. Но от этого жара у меня перехватывает дыхание. «Ты в порядке?» — спрашивает Дэн, когда я устраиваюсь на диване рядом с ним и стараюсь выглядеть нормально. «Да, здесь просто слишком жарко. Я привыкла носить одежду в несколько слоёв в нашей старой квартире». «Я знаю». С гордостью улыбается он. Но в этом году наш счёт за отопление будет совсем маленьким. Хотя я могу привыкнуть к этой жизни. А ты? Придётся. С отсутствующим видом отвечаю я. Теперь я работаю здесь. И нам придётся пригласить оценщика, выяснить, на какую сумму потянет этот дом. Может, именно это и не так со мной. Думаю, я, глядя на Дэна, который берёт в руку пульт и переключает каналы. Может, я просто в стрессе из-за того, что думаю о продаже дома и от постоянных переездов? Я вижу, как Дэн прекрасно приспособился к жизни тут, и мне придётся принять, что это больше не пробный опыт. Ему здесь нравится, и он хочет здесь остаться. Может, я в стрессе из-за беременности, о которой не могу рассказать мужу? «Может, именно поэтому слышу голоса и падаю в каналы?» Мы оба подпрыгиваем, когда слышим звонок где-то в глубине дома. «Это наш телефон?» «Немного поздновато для колл-центров, ты не находишь?» «Ты давала этот номер коллегам на работе?» «Я даже не помню номер», — отвечаю я, вставая с дивана. «Я не знаю, где стоит этот грёбаный телефон. Где он звонит?» «Похоже, что в коридоре». Я распахиваю дверь в коридор и вспоминаю, что телефонная розетка находится в кладовке под лестницей. У меня портится настроение. У меня в доме есть кладовка под лестницей. Туда проведено электричество, но лампочка маломощная и покрыта толстым слоем пыли, поэтому от нее исходит лишь тусклое свечение. Также там есть две потрёпанные подушки, которые я нашла в мусорном контейнере, стоящем через один дом от нашего, четыре книги и толстое вязаное одеяло, которое мне дала мама. Но самая лучшая вещь в моём любимом укромном местечке — это фотография. Они сидят на старой деревянной скамье. Когда-то голубая краска стёрлась или отваливается кусками. Он небрежно закинул руку ей на плечо, и я едва ли могу поверить, что это та женщина, которая дёргается и вздрагивает от одного прикосновения дочери. Они в лёгкой одежде, на обоих шорты, на ней топ лососёвого цвета, на нём белая рубашка пола. Они держат в руках два больших мороженых, которые возвышаются над трубочками, и из них, словно миниатюрные флагштоки, торчат крекеры. Каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, почти чувствую солнце у меня на спине, вдыхаю морской воздух, пробую на вкус это мороженое. Лёгкий ветерок немного растрепал волосы моей матери, но она или не заметила этого, или ей на это плевать, потому что она улыбается. Нет, она буквально сияет. И именно поэтому фотография и является самым ценным для меня сокровищем». Даже в юном возрасте мне было грустно от того, что моя самая любимая вещь в мире, даже не моя, я нашла ее среди разного барахла в одной из коробок в шкафу у матери и не смогла удержаться. Пальцы словно сами по себе схватили ее и засунули за резинку брюк. «Алло!» В трубке молчат. Я проклинаю грёбаные колл-центры и их устройства, позволяющие одновременно звонить большому количеству абонентов. Рука всё ещё дрожит от воспоминаний о тех временах, когда я была маленькой девочкой и пряталась под лестницей. Но теперь, когда мне пришлось снова скорчиться здесь, я чувствую слабость в ногах. Я уже собираюсь повесить трубку, и тут внезапно слышу, как тихий голос, напоминающий поскуливание, спрашивает «Имаджан?» Моё сердце начинает гулко стучать в груди. «Да? Алло, кто это?» Но по неизвестной мне причине я знаю, что это Элли Аткинсон. Я не могу этого объяснить, но знаю. «Элли?» «Девушка. Она бежит. Она боится. Очень боится». Голос у неё хриплый. Она говорит короткими отрывистыми фразами. такая пулемётная очередь из слов». Кто бежит, Элли? Ты видишь этого человека? Где ты? Я не спрашиваю, как она раздобыла мой номер или почему звонит мне, а не в полицию. Эти вопросы я задам потом. Меня пугает то, что я слышу в ее голосе. Так говорят, когда действовать нужно срочно. Мужчина в маске. Он преследует ее. Я вижу лестницу, но она не думает, что у нее получится сбежать. Она умрет. Она умрет. Кто, Элли? Кто думает, что умрет? Ты где? Я не знаю, что делать. Я не могу повесить трубку, но, поскольку это стационарный телефон, я также не могу бежать на поиски Элли. Мне нужно успокоить девочку, отправить её в безопасное место перед тем, как отключить связь и заниматься её поисками. Я на улице. Её здесь нет, она где-то в другом месте. Там темно. Я не вижу лица. Мне страшно. В другом месте? Как ты можешь её видеть, Элли? Где ты? «Не знаю. Это дом. Я вижу ее у себя в голове». Теперь она говорит спокойнее. Голос монотонный, словно она в трансе. Я чувствую, как мое сердцебиение начинает успокаиваться. Ей снится плохой сон. Она проснулась после кошмара. «С тобой кто-то есть, Элли? Есть кто-то рядом, кто может тебе помочь?» «Мне нужно идти домой», — произносит Элли нараспев. «Стой?» и я слышу по её голосу, что она озадачена и растеряна. «Мне нужно возвращаться, уходить отсюда». «Хорошо», — говорю я одобряющим голосом. «Где ты сейчас находишься? Рядом с домом?» «Здесь дерево. Я в саду позади дома, кажется. Дома Сары. Всё нормально, они придут и заберут меня. Они дома». «Ты все еще видишь девушку? Мужчину в маске?» «Нет», — она делает паузу, словно оглядывается вокруг. «Я думаю, они исчезли. Вероятно, в этот раз я справилась». «В этот раз? Ты видела ее раньше?» «Думаю, да. Думаю, да». Я слышу голос на заднем плане, слышу, как кто-то зовет Элли по имени. «Это голос девочки. Мэри?» Я чувствую облегчение, волна которого пробегает по всему телу. Если Мэри там, она доставит Элли в безопасное место. «Мне нужно идти», — шепчет Элли. «Не говорите им, что я видела девушку. Они посчитают меня сумасшедшей. Они уже считают меня сумасшедшей». «Ты не сумасшедшая, Элли. Ты должна сказать Саре, что ты видела. Я тебе помогу». «И они тебе помогут!» На том конце провода пауза. Секунду мне кажется, что Элли то ли отложила телефон, то ли отключилась. Затем она снова начинает говорить. «Мне не нужна помощь. У меня есть вы». После этого она отключается.